Глава 50 «Господин майор, вы слышите меня?» Эти слова произнес незнакомый мужской голос, и я не знал, кто меня звал. Может быть, это даже не ко мне обращались, но я попытался поднять веки и не смог. Только на краткий миг промелькнуло смутное белое пятно и снова провалился в забытье. А вот в следующий раз очнулся уже нормально. Глаза открыл без проблем, огляделся и обнаружил, что нахожусь в какой-то тесной полутемной коморке, которая освещалась тусклой лампочкой. «Уже хорошо. Я живой, и это не могло не радовать». Прислушался к своим внутренним ощущениям. Болела голова, но терпимо. Во всем теле ломота. «Ничего. Звуки слышу. Нормально». Попробовал пошевелить пальцами. Конечности отозвались, значит, могу двигаться, и руки на месте. После этого, повернувшись на бок, я обнаружил, что лежу на узком топчине из сосновых досок, а рядом у противоположной стены, на таком же ложе, капитан Тингольм. Судя по всему, он спал, и под его топчаном находился Тимур. Следовательно, мы не в плену. Еще одна добрая новость». Попытался вспомнить, как звали капитана, но сложно вспомнить что-то, чего никогда не знал. Тингольм в сотом батальоне новичок, и мы никогда близко не общались. «Капитан!» — я позвал его. Тингольм проснулся сразу, посмотрел на меня и спросил. «Уже пришли в себя, господин майор?» «Как видишь». «Где мы?» «На базе Ромхат, в казематах старой крепости возле рабочего городка». «Здесь госпиталь?» Или что-то иное? Нет, госпиталь в другом месте, а тут временный лазарет. Что у меня? Контузия. Приходил врач, сказал, что у вас она не первая, и надо поберечься. Возможное осложнение. Это я и так знаю. А у тебя что? Нога сломана. Пока обезболивающие действуют, вроде бы ничего. Даже поспал немного. А когда лекарства отпускают, хоть на стену лезь. Что с моим экипажем? «Все погибли. Точно. Я сам видел. Двое в танке остались и сгорели. А механик-водитель за вами выскочил и под мину попал, которая вас контузила. Можно сказать, что он вас спас. Его тело большую часть осколков приняло, а вам остатки достались. Мир его праху. Да, капитан кивнул. А с твоим танком что? Подбили, когда до Рамхата добрались. Накрыли из противотанкового орудия, а потом минами добивали. Вот там я себе ногу и сломал. Вылезал, и рядом взрыв. Одно неловкое движение, и оказался рядом с вами. Экипаж выбрался. Все живы. Сейчас наверху, вместе с морпехами и местными ополченцами. Как пехотинцы. А что с ротой? Два танка уцелело, и на складах ВМБ даже немного боеприпасов нашлось. Значит, наши рядом? «Так точно. Кстати, к вам тут сержант из вашего прежнего экипажа заходил. Кажется, Костя фамилию не запомнил. Самохин? Верно. Вашим здоровьем интересовался». «Хорошо, что не забывает. С батальоном связь есть?» «Есть, и не только с батальоном. Вами из штаба корпуса интересовались. Когда нас полностью деблокируют, неизвестно?» «Нет. Наши сейчас за Иргард с республиканцами бодаются». Самые оптимистичные прогнозы 2-3 дня. Батальон сейчас где? Остатки рассредоточили по рабочему городу и судоремонтному заводу. Сколько точно танков уцелело, сказать сложно. Кто говорит, что вместе с нашими из первой роты 7 машин, а кто-то утверждает, что 9. Потери большие, но у республиканцев в десятки раз больше. Одно наше нападение на вражеские корабли чего стоит? «Подобного подвига никто не совершал. Теперь всем ордена дадут, это точно». «Да-да». Я почувствовал, что начинает болеть голова. И поморщился. Однако задал новый вопрос. «Мое личное оружие и рюкзак где?» «Под вашим топчаном». Я нагнулся и убедился, что вещи, пистолет и автомат на месте. А затем... Едва не потерял сознание. В глазах резко потемнело а в голову словно раскаленную иголку воткнули. Не сдержав стона, я упал на подушку, и капитан повысил голос. «Санитар, сюда!» В коморку вошел санитар, обычный мужик в потертой спецовке, видимо, гражданский волонтер. Он осмотрел меня и опросил, а потом вколол какое-то лекарство, и я снова заснул.